Таким образом, его заказчиками были Гандошкин, знаменитый скрипач и балалайшник князя Потёмкина. По преданию, Батов сделал ему по дружбе такую балалайку из старой, вырытой из могилы гробовой доски, что за нее впоследствии чесменский герой, граф Орлов, предлагал ему тысячу рублей. Довальцами Батова были и все иностранцы. Диц, Фодор, Френцель, Роде, Балье, Лафон, Ламар, Бурер, Ромберг и другие – В 1814 году Батов поднёс императору Александру I, которому и прежде неоднократно исправлял инструменты, скрипку своей работы. Три месяца он безостановочно и неутомимо делал её. По свидетельству знатоков, эта скрипка была НЕК плюс Ультра – совершенство в отделке. Государь щедро наградил мастера. После этой скрипки Батов занялся устройством новой виолончели и, трудясь без отдыха более пяти месяцев, окончил её с успехом. Виолончель эта, по словам Батова, красовалась и телом, и душой. Знаменитый виолончелист Бернгард Ромберг даже не верил первое время, что она была сделана Батовым, и отдавал за нее свою старинную итальянскую. Эту виолончель мастер впоследствии поднес своему барину, графу Шереметьеву, который за нее дал ему вольную со всем его семейством. В течение своей деятельной жизни Батов сделал 41 скрипку, 3 альта, 6 виолончелей и, по просьбам друзей, 10 гитар. Контрабасы он делал только в мастерской Владимирова, считаю эту работу неблагодарной и почти никогда не оцененной по справедливости. Множество знаменитых итальянских скрипок были им реставрированы и спасены от преждевременного уничтожения. Уважение его к старинным мастерам было беспредельно. Работая много лет кряду, он особенно обращал внимание на заготовление хорошего дерева, на которое нередко употреблял значительные деньги, покупая его даже в вещах, как, например, в дверях старинных воротах. У него до последних дней сохранялись запасы такого дерева, заготовленные еще в царствование Екатерины II. Он умер в 1839 году, оставив сыновьям не деньги, а дерево и разные рецепты для делания лака и разные лекалы, шаблоны, прорези и множество полезных приспособлений, извлеченных из результатов более 50-летней постоянной практики. После его смерти осталась одна виолончель и две неоконченные скрипки, которые купил за большие деньги один итальянец-банкир и увез за границу. 30-х годах в гостином дворе книжных лавок было счетом 8. Тюленева, Глазунова, Плавильщикова, Исакова, Фарикова, Свешникова две, Воробьева и Сленина. Отец последнего торговал винами, но, в сыне страсть к книжному делу, открыл ему книжную лавку. Сленин немолодых уже лет выучился французскому и немецкому языкам. Сперва он торговал в гостином вместе с братом. но в 1817 году основал другой еще магазин, где и занялся изданием «Истории Крамзина. Второе издание «Восемь томов» и первое «Одиннадцатого тома». Издание это ему обошлось в 165 тысяч рублей. Сленин замечательным тем, что не издал ни одного романа, песенника и так далее. Имена старых купцов беспрестанно исчезают из списков купечества, Насчитать много купцов, чьи дед и отец были купцами первой гильдии, едва ли возможно. У нас купеческая фамилия почти всегда кончается со смертью основателя фирмы. Одно время богатые купцы тянулись в дворянство, хлопотали о получении чинов и спешили во что бы то ни стало родиться со знатными дворянскими фамилиями. Так известный симбирский заводчик Твердышев весь свой громадный капитал раздал своим дочерям, которых выдал замуж за генералов и князей». Большие имения Пашковых, Шепелевых, Баташевых, князей Белосельских есть ничто иное, как клочки огромнейшего капитала, составленного этим купцом. Впрочем, были исключения. Так Демидов выдал своих дочерей за фабрикантов-купцов, несмотря на то, что сам уже был дворянином. Когда же одна из его дочерей объявила, что пойдет замуж только за дворянина, то Демидов велел прибить к воротам дома доску с надписью, что у него есть дочка-дворянка и потому не желает ли кто из дворян на ней жениться. Случайно проходивший в это время мимо чиновник Станиславский первый прочел это объявление, явился к Демидову, сделал предложение и в этот же день был обвенчан с его дочерью. Получивших дворянство купцов и торговавших после весьма немного, из таких известны фирмы. Кусовых, Погребова, Глазуновых, кажется, и только. Кусов первый завел транзитную торговлю и имел свои корабли. Кусов отличался большой благотворительностью. Император Александр Павлович часто езжал к нему запросто в гости с императрицей. Дом его стоял у Тучкового моста.